Глава вторая. Сандро Боттичелли. Алессандро ди Мариано ди Ванни Филиппепи родился во Флоренции в семье кожевника Мариано ди Джованни Филиппепи и его жены Смиральды в квартале Санта-Мария-Новелла на Виа-Нуова, где его отец снимал жилье. Среди первых сведений о художнике Запись в кадастре 1458 года, сделанная отцом о нездоровье младшего сына. У Мариано была своя мастерская, но дело приносило весьма скромный доход, и он мечтал поскорее пристроить сыновей и оставить, наконец, тяжелое ремесло. Прозвище Боттичелли — Бочонок. перешло Сандро от старшего брата, который, возможно, был толстяком. Есть также версия, что это прозвище будущий живописец мог получить и от мастера ювелирных дел некоего Баттичелла, как пишет Вазари, человека, личность которого до сих пор не установлена, к которому отправил Сандро отец, устав от его экстравагантного ума, одаренного и способного к учению. но беспокойного и до сих пор не нашедшего истинного призвания. По словам Вазари, между ювелирами и живописцами в то время существовала тесная связь, и поступить в мастерскую одних означало получить прямой доступ к ремеслу других. Сандра, изрядно поднатрепший в рисунке искусстве необходимым для точного и уверенного чернения, вскоре увлекся живописью. не забывая при этом уроков ювелирного искусства, в частности, четкости в начертании контурных линий и умелого применения золота, в дальнейшем часто использовавшегося художником как примесь к краскам или в чистом виде для фона. В 1461-1462 годах по совету Джорджа Антонио Вискуччи Сандро поступил в мастерскую фра Филиппо Липпи из обители Кармине. О годах обучения Сандро, к большому сожалению, известно очень мало. В 1467-1468 годах, после переезда Липпи в Палето, Боттичелли вернулся во Флоренцию, где стал брать уроки у Андреа Вероккио. где ранее служил подмастерьем Леонардо да Винчи. Среди первых самостоятельных работ Боттичелли были Мадонны, отмеченные явным влиянием Мазаччо и Липпи, Мадонна с младенцем, двумя ангелами и юным Иоанном Крестителем, Мадонна с младенцем и двумя ангелами, Мадонна в розовом саду, Мадонна Евхаристии. Первое достоверное известие об Оттичелле относится к 1470 году, когда он совместно с Пьеро дель Полойоло работал над аллегориями добродетелей для Зала торгового суда во Флоренции и написал картину «Стойкость. Аллегория силы», которая уже свидетельствует об обретении юным художником собственного неповторимого стиля. С 1470 года Боттичелли уже имел собственную мастерскую неподалеку от церкви Всех Святых и собственных учеников. Одним из них был Филиппино, сын Фра Филиппо В 1470-1472 годах Батичелли работал над диптихом об истории Юдифи, Возвращение Юдифи и. нахождение тела Алаферна. В 1472 году Беттичелли поступил в гильдию святого Луки, и уже в 1473 году он стал весьма востребованным художником. В 1474 году его картина «Святой Себастьян» была торжественно помещена на одной из колонн собора санта мария мажоры Это первое документально подтвержденное религиозное произведение художника. В 1475 году Сандро Беттичелли пишет полотно поклонения волхвов, которое ему заказал преуспевающий банкир Гаспаре Дейдзанубе дель Лама, близкий к правителям Медичи. Вероятно, Лама и представил художника ко двору. Флоренция времен правления Медичи была городом рыцарских турниров, маскарадов, праздничных шествий. 28 января 1475 года в городе происходил один из таких турниров, поводом для которого послужил дипломатический успех — заключение союза между Миланом, Венецией и Флоренцией 2 ноября 1474 года. Его главным героем должен был стать младший брат Лоренцо Великолепного Джулиано, а прекрасной дамой — Симонетта Веспуччи, в которую был влюблен не только Джулиано и Лоренцо Великолепный, но и многие другие знатные мужчины города. Баттичелли изобразил Симонетту на штандарте Джулиано в виде афины-паллады в белом платье со щитом и копьем. с головой горгона медузы в руках. Симонетта была открыта для живописи именно благодаря Боттичелли. Как считают многие историки искусства, с момента их встречи моделью всех мадон и Венер кисти Боттичелли была Симонетта. Ее изображения, дошедшие благодаря кисти Баттичелли, являются наиболее известными. Образ девушки поразил художника. и хотя, как считается, она ни разу не позировала ему для мифологических или религиозных полотен. Он повторял, скорее всего, по памяти ее образ, ставший воплощением идеала флорентийской красоты из картины в картину. После турнира в честь Джулиану Медичи Баттичелли занял прочное положение среди ближайшего окружения Медичи и свое место в официальной жизни города. Его постоянным заказчиком стал Лоренцо Пьер-Франческо Медичи, кузен Лоренцо Великолепного. Вскоре после турнира, еще до отъезда художника в Рим, тот заказал Боттичелли несколько работ. Став известным во всей Италии, начиная с конца 1470-х годов, Боттичелли получал все более выгодные заказы от клиентов вне Флоренции. В это время он становится известным и как портретист. Наиболее известен его портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи, а также портреты Джулиано Медичи и флорентийских дам. Этим портретам художника свойственно сочетание тонких нюансов внутреннего состояния человеческой души и четкая детализация характеров портретируемых. В начале 1480-х годов Боттичелли создал «Мадонну-магнификат» — картину, прославленную уже при жизни художника, о чем свидетельствуют многочисленные копии. Она является одним из «Тондо» Боттичелли. Подобные картины в форме круга были очень популярны во Флоренции XV века. Фоном картины является пейзаж, как и в «Мадонне с книгой», «Мадонне с младенцем шестью ангелами» и «Иоанном Крестителем», «Мадонне с младенцем и пятью ангелами». В 1480-х годах живописец уже был на вершине популярности, и заказы поступали к нему непрерывно. Ему одному выполнить все заказы было просто нереально. Многие работы выполняли его ученики. которые мастерски подражали учителю. В 1481 году Сандро Боттичелли получил от папы Сикста IV почетный заказ. Пантифик только что закончил строительство Сикстинской капеллы Ватиканского дворца и пожелал, чтобы лучшие художники украсили ее своими фресками. Наряду с известнейшими мастерами монументальной живописи того времени Перуджино, Козимо Росселини, Доменико Гирландайо, Пентуричино и Синьорелли, по указанию папы был приглашен и Боттичелли. В выполненных Сандро Боттичелли в 1481-1482 годах в фресках в Сикстинской капелле в Ватикане «Искушение Христа», «Призвание Моисея», Наказание Корея, Дафана и Аверона. Величественная гармония пейзажа и античной архитектуры сочетается с внутренней сюжетной напряженностью, остротой портретных характеристик. Во всех трех фресках художникам мастерски решена проблема изложения сложной богословской программы в ясных, легких и живых драматических сценах. При этом в полной мере используются композиционные эффекты. 17 февраля 1482 года его контракт был пересмотрен для продолжения работ по росписи капеллы. Однако 20 февраля умер отец Боттичелли, и художник вынужден был уехать во Флоренцию. Здесь его ожидало много новых заказов. В 1480-х годах Боттичелли стал посещать Платоновскую академию Лоренцо Великолепного. Платоновская академия во Флоренции была не просто собранием высокодуховных, умных и талантливых людей. Это было братство единомышленников, объединенных мечтами о новом и лучшем мире, о новом и лучшем человеке, о новом и лучшем будущем, своего рода «золотом веке», который нужно возродить. Ее ядро составляла группа неразлучных друзей, разносторонних и талантливых людей, каждый из которых стал впоследствии знаменитостью. Марсилио Фичино, Пико Делла Мирандола, Кристофоро Ландино, Лоренцо Великолепный, Анджело Полициано, Франческо Каттани, Микеланджело Буанаротти и, конечно, Сандро Боттичелли. Боттичелли, прислушиваясь к беседам членов Платоновской академии, несомненно проникся утонченными идеями неоплатонизма и гуманизма, что нашло отражение в его картинах светской тематики на мифологические темы. В 1482 году художник начал работу над картиной «Весна», Сюжет этой картины, сочетающий в себе мотивы Средневековья и Ренессанса, не вполне объяснен до сих пор и навеян, очевидно, как неоплатоновской космогонией, так и событиями в семье Медичи. Первоначально тема для написания «Весны» была почерпнута из поэмы «Полициано» «Турнир», в которой прославлялся Джулиано Медичи и его возлюбленная Симонетта Веспуччи. Однако за время, прошедшее от начала работы до ее завершения, прекрасная Симонетта скоропостижно умерла, а сам Джулиано, с которым художника связывала дружба, был злодейски убит. Это отразилось на настроении картины, внеся в нее ноту грусти и понимания быстротечности бытия. «Рождение Венеры» было написано несколькими годами позже весны. Неизвестно, кто из семейства Медичи был ее заказчиком. Большинство историков искусства сходятся на мнении, что картина была написана для Лоренцо ди Пьер Франческо Медичи. Позднейшие находки инвентарных записей дома Медичи подтверждают, что Лоренцо владел весной, а однозначного доказательства, что именно он был заказчиком рождения Венеры, пока не существует. Также есть версия, что Боттичелли написал «Рождение Венеры не для Лоренцо Медичи, а для одного из своих знатных современников, а в собственность Медичи она попала позднее». Вероятнее всего, моделью для Венеры послужила Симонетта Веспуччи. «Рождение Венеры вместе с ранее созданной весной стало и своего рода знаковым образом, олицетворением как искусство Боттичелли так и утонченной культуры Медичейского двора. В период 1480-1490-х годов слава Боттичелли достигла апогея. Герцог Миланский, который спросил имя лучшего художника во Флоренции, получил ответ, что это Боттичелли. Цитата. «Он великолепно пишет. Его произведения отличаются необыкновенной силой и точностью пропорций». Конец цитаты. Боттичелли стал получать такое большое число заказов, что справляться с ними самому было почти невозможно. Поэтому большую часть картин на сюжет «Мадонны с младенцем» заканчивали его ученики, старательно, но не всегда блестящие, копировавшие манеру своего мастера. В эти годы Боттичелли написал для Медичи несколько фресок на вилле Спидалетто в Вольтерри, картину для ниши алтаря в капелле Барди при церкви Санто Спирито и несколько фресок аллегорического содержания на вилле Лэмми по заказу семьи Торнобуони. Волшебная грация, красота, богатство воображения и блестящее исполнение, присущие картинам на мифологические темы. присутствуют также в нескольких знаменитых алтарях Боттичелли, написанных в течение 1480-х годов. К числу лучших принадлежат алтарь Барди с изображением Мадонны с младенцем и святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом и Благовещение Чистелло. В 1483 году Боттичелли поступил заказ от флорентийского купца Антонио Пуччи на картины по эпизодам из истории Настаджио Джо Ильи О'Нести, Бакаччо де Камерон, Паллада и Кентавр и Венера и Марс. Помимо живописных работ, современники чрезвычайно высоко ценили рисунки Боттичелли и во многих мастерских флорентийских художников. Они хранились в качестве образцов. До настоящего времени их дошло очень мало, но о мастерстве Баттичелли рисовальщика позволяет судить уникальная версия иллюстраций к божественной комедии Данте, выполненных в 1480-1490 годах. Эти рисунки на пергаменте предназначались для Лоренцу ди Пьер Франческо Медичи. Наиболее знаменитая иллюстрация Боттичелли к Данте — рисунок «Карта ада». Именно эти иллюстрации особенно ясно дают почувствовать красоту легкой, точной, нервной линии Боттичелли и ренессансную ясность его образов. В 1490-х годах произошли важные события, которые изменили жизнь художника. 1492 году ушел из жизни Лоренцо Великолепный. Правителем стал его сын Пьеро, который без боя сдал французской армии Пизу, после чего был изгнан из Флоренции ее жителями. Наступило правление монаха-доминиканца Джироламо Савонаролы, который уже несколько лет выступал против правления Медичи, обвиняя их в продажности, роскоши. и разврате. Критиковал он и папство, призывая священнослужителей к аскетичному образу жизни. Савонарола сумел приобрести в городе много сторонников, благодаря которым он взошел на трон. Под его влияние попало немало талантливых религиозных людей искусства, не устоял и быть течелли. К тому же политические события совпадали с тяжелым периодом в жизни Боттичелли. В 1493 году умер его брат Джованни. У мастера появились сомнения в оправданности своей деятельности. Неизвестно, как глубоко разделял живописец взгляды Савонаролы, но стиль его творчества резко изменился. В работах Боттичелли появились ноты драматизма, морализаторства и религиозной экзальтации оплакивание христа клевета резкие контрасты ярких цветовых пятен внутренняя напряженность рисунка динамика и экспрессия образов свидетельствуют о необыкновенной перемене в мировосприятии художника в сторону большей религиозности и даже своеобразного мистицизма Художник стал больше тяготеть к религиозным сюжетам. Даже среди официальных заказов его в первую очередь привлекали картины на библейские темы. Этот период творчества отмечен картиной «Коронование Девы Марии», заказанной для капеллы Цеха ювелиров. Последней его большой работой на светскую тему была «Клевета». Но в ней... При всей талантливости исполнения отсутствует роскошно украшенный декоративный стиль, присущий Баттичелле. К наиболее значительным поздним работам Баттичелли относятся два положения в и знаменитое мистическое Рождество, единственное подписанное и датированное произведение художника. В них, особенно в Рождестве, усматривают обращение Баттичелли приемом средневекового готического искусства, прежде всего в нарушении перспективных и масштабных соотношений. Пожилой Боттичелли продолжал пользоваться известностью, о чем свидетельствует и письмо Франческо Деи Малатести, агента правительницы Мантуи Изабеллы Десте, искавшей мастеров для украшения своего студиолу. 23 сентября 1502 года Он сообщает ей из Флоренции, что Перуджино находится в Сиене, Филиппину липпе чересчур обременен заказами. Но есть еще Боттичелли, который много мне хвалим. Но поездка в Мантую не состоялась по неизвестной причине. В 1503 году Уголино Верино в поэме «De Illustration Urbis Florencia» назвал Сандру Боттичелли в числе лучших живописцев. сравнив его с прославленными художниками древности — Зевксисом и Апеллесом. 25 января 1504 года мастер входил в комиссию, обсуждавшую выбор места для установки Давида Микеланджело. Последние четыре с половиной года жизни Сандро Боттичелли документально не освещены. Джорджо Вазари — Сообщает, что в старости он был беден и медленно ходил, опираясь на костыли. Сандро Баттичелли не был женат, детей у него не было. Умер он в 1510 году одиноким и был похоронен на кладбище церкви всех святых во Флоренции. О нем надолго позабыли. Его имя было заново открыто в конце XIX века британцам, Джоном Рескиным и художниками-прерафаэлитами.